Айхенвальд, Баратынский, Вампилов, Гилеспи, Дамье, Ерофеев, Жарес, Заргенфрей. На секунду задумался и продолжал. Ипсон, Колчак, Ларионов, Манына, Страдам, Иссалинников, Паркер, Рембос, Вив, Тургенев, Уэлс. Брат еще раз запнулся и окончил. Фиджеральд, Ходосевич, Светаева, Чаплин, Шагал, Эхенбаум, Юденич и Ясперс. Удовлетворена, спросил он и полез в чужой холодильник за Джином. Но брат приходил редко.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 четвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили бадвайзер. Как-то раз Сет пришел один. На вопрос дешево ответил «Мы расстались. Я был в отчаянии. Затем купил новый автомобиль и поменял жилье. Теперь я счастлив». Лора и Алек жили хорошо, но экономно. Каждый месяц они выплачивали банку тысячу долларов. Плюс телефон, электричество, газ, развлечения –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 Продемонстрировал и все. Мне это неприятно. А мне, думаешь, приятно? Не знаю. Я в ужасе. Алек тронул жену за плечом. Ты сердишься? Просто мне неприятно. Мне отвратительно. Мне все отвратительно и противно. Лора заплакала. Алекс вспоминал дорогу и не мог отвлечься. Он сказал, в следующий раз захвачу кухонный тесак. — Ты намерен часто здесь бывать? — рыдая, спросила Лора. Минут через десять они выехали на шоссе, и еще через полчаса были дома. Алекс хотел выпить чаю, но Лора приняла димедрол и заснула. Алекс посмотрел телевизор и лег на веранде. К утру все было почти забыто. Алик и Лора...